Глава четвертая Поднимаясь по лестнице нового Скотланд-Ярда, Хью пришел к заключению, что его действие не так глупо, как кажется. На подобную мысль навело его одно слово, случайно прозвучавшее в разговоре с Пилке. — Понимаете, сэр, — доверительно объяснил Пилке, — сложились необычные обстоятельства. В полиции мистер Батлер не пользуется популярностью, но ему захотелось показать той самой юной леди, Музей столичной полиции. Столичная полиция — официальное название лондонской полиции. Ее власть не распространяется на сити самоуправляющийся административный район, имеющий собственную полицию. Неужели тот самый, где выставлены чудовищные экспонаты, тот самый, который называют «черным музеем»? Пилки кивнул головой с волосами табачного цвета, и она охотно приняла предложение? «Леди Памела, сэр, потомственная аристократка, присыщенная, иначе не скажешь. Можно сказать, скучающая. Вряд ли в нашем огромном городе можно найти другую такую же юную даму, настолько уставшую от привычных...» «Спасибо», — тихо поблагодарил Хью и вышел из кабинета с уверенностью в душе и с блистательным планом в уме. «Сити! лондонский сити!» Он совсем забыл, что квартал Линкольнс-Инфилдс располагается в центре города, в лондонском Сити, который фактически вовсе не принадлежит столице. В лондонском Сити имеется своя полиция, которая занимается всеми преступлениями, совершаемыми в его пределах, и ревностно оберегает свои права. Сообщение об убийстве и убежавшем мужчине, с сокровавленной правой рукой, должно поступить в полицейское управление Сити, где бы оно ни находилось. По крайней мере, на данный момент известие еще не дошло до Скотленд-Ярда. Пока он в безопасности, даже в самом логове врага. До Скотленд-Ярда Хью добрался за несколько минут через Темпл-Гарденс и эм набережная Виктории. Высокая железная решетка, некогда золоченая, скалила зубы вокруг открытой арки, увенчанной королевским гербом. Дальше поблескивал булыжник вымощенного переднего двора, по сторонам которого стояли массивные здания из красно-белого кирпича, теперь зловеще темнеющие в тумане. Справа светился в туманной дымке сводчатый проем с каменными ступенями, которые вели к широкой застекленной двери с табличкой «Комиссар столичной полиции». Хью без всяких колебаний поднялся по лестнице и распахнул застекленную дверь. В просторном вестибюле со стенами кремового цвета неподвижно стоял одинокий полицейский и смотрел на него. И все. Широченный коридор, перекрытый стеклянным сводом, шел налево, другой точно такой же тянулся прямо мимо могучего полицейского. Кроме него в помещении вроде бы никого не было. Хью направился к нему, слыша громкое эхо собственных шагов «Добрый день». Поздоровался он с притворной сердечностью. Констебль молча кивнул. «Моя фамилия Прентис», — с излишней громкостью объявил Хью. Констебль снова молча кивнул. «Я — солиситор. Ищу здесь баррестера по имени Батлер». Его помощник сказал, что он повел кого-то осматривать музей. «Нельзя ли мне увидеть его?» «Без проблем, сэр». Наконец оживился могучий констебль, — и даже улыбнулся, «Только вы должны получить разрешение». Хью, хорошо помня о своей окровавленной правой руке, натужно улыбнулся в ответ, «Разрешение у кого?» «У мистера Ли, мистера Хезертона или мистера Верта?» «Кто они такие?» «Мистер Ли — заместитель комиссара?» «Мистер Хезертон — начальник уголовной полиции?» — Мистер Верт из отдела по связям с общественностью. — О, вот и он! Констебль кивнул куда-то за спину Хью. Дверь какого-то кабинета рядом с парадным входом распахнулась настежь Из нее вылетел тощий, державшийся прямо мужчина с абсолютно белыми волосами, в очках в роговой оправе, с цветочным бутоном в петлице твидового пиджака. Полицейский неторопливо подошел к нему, чтобы провести тихое совещание. Проклятое здание нервировало Хью. Слишком похоже на школу или на церковь. Однако название отдела по связям с общественностью подействовало успокаивающе. Еще больше облегчила душу сердечная, хотя и вымученная улыбка мистера Верта. «Мистер Прентис», — уточнил он, — «желаете осмотреть музей?» «Да, да, я очень рад. Инспектор Василис как раз сейчас там». «Спасибо. Мне нужен пропуск или еще что-нибудь?» «Пропуск? Нет, нет, проходите под мою ответственность. Без всяких проблем!» Мистер Верт гостеприимно махнул рукой в сторону своего кабинета. «Не желаете ли снять пальто, шляпу, перчатки?» «Нет, спасибо». «Как угодно». «Извините, что не могу уделить вам больше времени», — добавил мистер Верт, взглянув на наручные часы. «Пойдемте со мной. Сюда, пожалуйста». Хью очутился в большом коридоре за спиной полицейского. Перед ним открылась и закрылась стеклянная дверь, после чего он попал в нишу перед дверью с железным номерком «31». Она была чуть приоткрыта, придерживаемая язычком английского замка. «Ах!» — сказал мистер Верт, — «я не захватил ключ. Спускайтесь вниз». Они спустились по деревянной лестнице в глубокую и гораздо более теплую тишину. В длинном высоком зале... Стояли плоские стеклянные витрины и разделявшие помещения на отсеки шкафы с застекленными дверцами, увенчанные сверху какими-то бесцветными бюстами. Сначала атмосферу школьного класса нарушало лишь шарканье ног по бетонному полу, когда невидимый инспектор Василиск вел посетителей в дальний зал. А потом прозвучал другой, неожиданный звук. Он раздался совсем рядом там, где двое визитеров решили задержаться перед выставленными в витринах и шкафах воровскими орудиями. Хью Прентис услышал его, стоя у подножия лестницы, возле вешалки нагруженный пальто, замер на месте и круто обернулся. Даже мистер Верт вытращил глаза. Это был громкий и звонкий шлепок, отвешенный без всякого сомнения мужской рукой. Послышалось восклицание «Ой!» Разгневная девушка, высокая, статная, с переброшенной через руку норковой шубкой, отскочила от своего спутника, наткнулась на столик с жуткой посмертной маской Генриха Гиммлера, то ли гипсовой, то ли каучуковой, остановилась и высокомерно вскинула аристократическую голову. — Вы меня шлепнули! — протянула она. Ее спутник тоже выпрямился и скрестил на груди руки. — Да, мадам! — подтвердил он. Мистер Патрик Батлер успешно преобразился в галантного кавалера XVIII века. Недоброжелатели давно утверждали, будто с годами он превратится в краснолицего толстяка, однако в 47 лет знаменитый адвокат выглядел не старше Хью Прентиса. Светлые волосы блестели под мягким светом над орудиями грабителей, высокомерно вздернутый нос компенсировали широкие добродушные губы, интеллектуальное превосходство над окружающими, искрящиеся голубые глаза». Если бы он не обладал искренним добросердечием и почти с идиотским легкомыслием не шеверялся деньгами, у него было бы очень много врагов. Впрочем, в данный момент голубые глаза не искрились. Красивый раскатистый голос заполнял весь музей, как обычно заполнял он судебные залы. — Как это для меня не прискорбно, мадам! — Вы меня шлепнули! — Признаю, мадам. Я могу простить вашу непроходящую апатию, могу, хоть и с трудом, стерпеть ваши дурные манеры, но не надругательство над английским языком. Когда я услышал, что музей жутко клевый, я просто не выдержал. Разрази меня гром. Высокая девушка повернулась к нему лицом. — Вы меня шлепнули, — трагически повторила она, разразившись слезами. — Ох ты, черт побери! — воскликнул ирландец, мгновенно преисполнившись искреннего раскаяния. Хью бросил быстрый взгляд на мистера Верта, который молча демонстрировал всего лишь умеренный интерес к этой сцене, будто нечто подобное ежедневно происходит в новом скотланд ярде Однако раскаяние Патрика Батлера длилось недолго. — Прошу прощения, дорогая Пэм, — величественно произнес он. «Но скажите, в конце концов, разве вы человек?» «Да, да, да!» «А откуда этот ваш эфирный облик? Будто вы вот-вот улетучитесь!» «Вы меня пугаете!» — жалобно заныла Пэм. «Да кошмариков пугаете!» Поведение Батлера вновь изменилось. Он, выходец из Вестминстерской школы и Оксфордского колледжа Крайстчерч, частенько и абсолютно сознательно пользовался дублинским акцентом, который англичане называют провинциальным, хотя страшно любят. «Слушайте, милочка, ничего не мог с собой поделать. Вы уж зла на меня не держите. Подойдите поближе». «Нет!» — рыдала Пэм, высоко держа голову. «Вы меня опять шлепнете!» «Чтоб мне провалиться! Идите сюда!» «Ну?» Тут мистер Верт вмешался. Таща за руку Хью, который в тот момент снимал шляпу, он поспешил к парочке, Патрик Батлер в прекрасном костюме с Савил Роу сразу почтительно выпрямился. Савил Роу улица в Лондоне, где находится ателье дорогих мужских портных. "А, командир", воскликнул он. Командор воинское звание, соответствующее полковнику. "Простите, что помешал", мистер Батлер извинился мистер Верт, торопливо взглянув на часы. "Этот джентльмен, как я понял, ваш друг, хочет вас видеть". Теперь прошу прощения, я должен предупредить инспектора Василиска о его визите. И мистер Верт исчез. «Дорогой друг!» — вскричал адвокат, просияв и пожимая руку Хью. Он искренне любил молодого человека, зная, что тот со своей стороны обожает его и готов для него на все. Что вы здесь делаете среди кандалов и восковых масок убийств? О, вы, наверное, не знакомы с Пэм. Позвольте представить, мистер Хью Прентис, леди Памела де Сакс, Хью никак не мог понять, каким образом. Разве что по волшебству слезы исчезли с накрашенного лица Пэм. Вблизи она выглядела совсем уж эфирной, даже призрачной. Зачесанные назад белокурые волосы оставляли полностью открытыми щеки и шею. Серые глаза были широко расставлены, одежда очень стильная, хотя не по сезону. Девушка была высокая, стройная, но вполне полногрудая и с широкими бедрами. «Мистер Хью Прентис!» — грохотал раздраженный Батлер, пока Пэм оглядывала нового знакомого. «Леди Памела де Сакс!» Пэм пробормотала, что ей очень и очень приятно. Патрик Батлер закрыл глаза, задумчиво помахивая ладонью правой руки. Неожиданно девушка бросилась к Хью, обняла за шею, поцеловала в губы, Причем не небрежно, а, можно сказать, вполне полноценно. Потом отпустила его, отступила по-прежнему с норковой шубкой в руках. — Вот так! — объявила она с победоносным взглядом невинных глаз. — Да он ведь жутко милый и симпатичный! — пояснила Пэм, глядя на Батлера. Батлер снова закрыл глаза. — Это правда! — любезно согласился он. — Страшно подумать, моя кошечка, что вы с первого взгляда можете в него влюбиться. — Слушайте, старина, Верт сказал, вы зачем-то хотели меня видеть? Хью поспешно вытащил носовой платок и стер с губ помаду. — Минуточку, — попросил он, — как вы назвали того беловолосого типа, который носится повсюду вроде курьера? Кстати, кто он такой? — А? — переспросил Батлер. — А вы как думаете? — Я его принял за старшего клерка. «Слышал, что он служит в отделе по связям с общественностью?» «Совершенно верно. Кроме того, это командор Джон Верт, кавалер креста Виктории, начальник особого отдела». Крест Виктории высший военный орден Британии. «О, черт побери!» «Вот именно», — согласился Батлер. «Ради бога, будьте поосторожнее в данном обновленном учреждении. Тут никак не поймешь, кто есть кто». — Стало быть, слово «мистер» означает высокопоставленную персону, — простонал Хью. Если бы им всем присваивали высокие звания, как в романах, можно было бы догадаться, с кем разговариваешь — с заместителем комиссара или с простым уборщиком. Почему командир Верт постоянно поглядывал на часы? — Потому что к шести часам посетители отсюда выставляют. А шесть давно уже минуло. Музей обычно открывается в четыре, показывают картографический зал и информационный центр. Но, повторяю, зачем я вам понадобился? Хью оглянулся и понизил голос. Во-первых, за тем, что меня ищет полиция. Что? Шш. Мистер Батлер, я не могу вам представить материалы дела. Да и не надо, вставил великий защитник, презрительно отметая подобный вопрос. Но могу рассказать о загадочном убийстве. Мне точно известно, что мужчину насмерть закололи кинжалом в комнате, куда никто не мог проникнуть. Причем убийство, видимо, связано с парой перчаток. Хью взглянул на собеседника, ожидая увидеть на его лице недоверие. Но великий защитник не проявил ни сомнения, ни скептицизма. Напротив, пришел в экстаз. «Ничего себе!» — прошептал он. «Рассказывайте!» «Здесь?» — Почему бы и нет? — переспросил адвокат. — Можете выдумать более поэтичное место для разработки заговора против невесты и бездельников, чем их собственная контора? — Ну, — пробормотал консерватор Хью, — вы понимаете, речь идет о полиции. — Разумеется. — Значит, вы поможете мне? Батлер величественно выпрямился. — Не просто помогу, сэр. Я вместо вас разгадаю загадку. — А вдруг ошибетесь? «Я никогда не ошибаюсь», — провозгласил Патрик Батлер. Надо добавить, что говорил он без всякого высокомерия. Будучи ростом 6 футов 2 дюйма и обладая пропорциональным телосложением, баристер с приятной улыбкой на красивом, хотя несколько красноватом лице, просто констатировал очевидный, по его мнению, факт. И был по меньшей мере один солиситор, который этому факту верил». «Теперь попрошу выложить все детали», — добавил Батлер. «Ну, сюда в любую минуту может вернуться инспектор Василиск со своей компанией. А где командир Верт? Неужели требуется так много времени, чтобы доложить инспектору о моем приходе?» «Попрошу изложить детали». «Ну, ладно». Хью тихо, быстро, толково начал рассказывать о своем споре с Эллен и приходе Абу из Пахана. Пэм немедленно перебила, спросив, кто такая Эллен. Хью поспешил ответить, дабы адвокат не успел заткнуть ей рот. В бетонной пещере со светлым деревянным полом и посмертными масками, повешенных в витринах, едва слышался монотонный голос инспектора Василиска, объяснявшего устройство мошеннической ярмарочной рулетки. Хью тихо продолжал излагать деталь за деталью, Открывающаяся внутрь кабинета дверь, которая была под постоянным наблюдением, закрытые и крепко запертые окна, отсутствие других выходов, корчившийся на ковре умирающий мужчина, чувствуя, как в обоих его компаньонах нарастает волнение. Закончил он тем, как сбежал по лестнице дома номер 13 на Линкольнс-Инфилдс, столкнувшись с полицейским из Сити. Сверкающие глаза Батлера, погрузившегося в раздумья, бегали по сторонам. — По-моему, — невнятно промямлила Пэм, — ты просто молоток! — и снова поплыла к Хью, но адвокат, не глядя, схватил ее сильной рукой за шею и потянул назад. — Мистер Прентис, предлагаю посовещаться у меня дома. Это недалеко, у меня тут машина, но продолжайте. Что было дальше? — По пути в ваш офис. Я позвонил Эллен, попросил собрать два чемодана. — Зачем? — Понимаете, мистер Батлер, я не был уверен, что вы возьмётесь за подобное дело. — Вы так думали? — Хо! Тут требуется слежка. Возможно, погоня, охота. Я даже точно не знаю, кто такой Абу, где искать его родственников и знакомых. Хотя, наверное, из его рассказа можно вывести методом дедукции какие-то заключения. Вот какой у меня план. Готовый изложить упомянутый план, Хью вдруг остановился. «Кстати, что означает французское слово «эскрок»?» «Обман, конечно». «Обман?» «Угу!» — вставила Пэм, кипя радостным возбуждением. «Слушайте, Патрик, последние слова, бедняжечки...» «Пролейте бальзам на мое сердце, заткнитесь». «Ну, Патрик!» «Мадам, мы рассматриваем уголовное дело, вмешательство женщины в которое не только не поощряется, но и запрещается с помощью оплеухи. О, боги Вавилона. Если начнется охота, то пусть они знают весь город. Мы с Прентисом об этом позаботимся. И я с вами пойду, простодушно заявила Пэм. Батлер оглянулся, бросив на нее долгий, медленный взгляд, как говорится в романах. Она вытащила откуда-то сумочку, причесала белокурые волосы, внимательно рассмотрела и накрасила губы, придав им для пущего эффекта круглую форму. Да, пойду! — повторила она, прерывая процесс, — или скажу по пуле. А он скажет министру внутренних дел, комиссару полиции и... Ох, кому хочешь, кто делает самые жуткие вещи! Вот так вот! «Избави меня, Боже, от всех женщин!» — вскричал Батлер, который оказался бы в тяжелом положении, поймай его Господь Бог на слове. «Да, я иду с мистером Прентисом» утверждаясь в своем решении, добавила Пэм и бросила на Хью соблазняющий взгляд. — Мадам, вы испорченная девчонка с единственным девическим достоянием и интеллектом. Будьте любезны, позвольте расспросить клиента, пока мы все преждевременно не очутились на виселице. Он повернулся к Хью. — Слушайте, вы, разумеется, вымыли окровавленную руку. Э, «Нет, не успел. И после всего, что мне рассказали, отправились прямиком в Скотланд-Ярд?» «Что я еще мог сделать? Ваш клерк сказал, что вы здесь. В конце концов, опасность мне не грозит». «Да? Почему вы так думаете?» «Я же вам говорю, — объяснил Хью, — преступления, совершенные в Сити, расследует своя полиция, а тот констебль оттуда». «Я сильно опасаюсь, — покачал головой баристр, что у вас в мозгах все перепуталось». Возможно, вы в гораздо большей опасности, чем думаете. Почему? Преступление в своем районе действительно расследует полиция Сити, подтвердил Батлер. Но когда надо выслать полицейский автомобиль на поиски беглеца, столичная полиция действует даже в Сити. Вы же знаете, машины у них общие. Было бы просто чудом, если бы сведения о вас уже не поступили в здешний информационный отдел». Вдали послышался веселый, добродушный голос инспектора Василиска. — Ну, джентльмены, по-моему, все. Прошу сюда, пожалуйста. Послышалось шарканье ног, восторженное бормотание. Толпа посетителей двинулась мимо выстроившихся в ряд шкафов к деревянной лестнице, ведущей наверх. В тот же самый момент на ее нижних ступенях материализовался командир Верт. Хью так и не понял, как он мог подняться и спуститься незамеченным. Тем не менее высокий чин стоял, сверкая большими очками, повернув голову к трем заговорщикам в первом зале и пристально глядя на них.